И дела ей ни до чего нет. И все же подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел, голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император. Выси, на виду и недоступен никому» и с той высоты править миром, и никакого равенства ни в чем и ни с кем. Даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирающие их. Вот на чем стоит сила. Вот что заставляет бояться власти. Вот на чем стоит порядок вещей в мире». А этот Назарянин, который упорствует в своем учении и который вознамерился уравнять всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един и все люди равны перед Богом, утверждает, мол, царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему, лжепрозорливцу, лжепророку-обманщику и прохиндею. И однако, что же это за человек такой? При всей безнадежности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждает. Так думал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор, во всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой. Пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо было сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога Единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть вон из израильских земель. Пусть бродяжничает и сгинет без вести. Недолго бы так протянул. Свои ученики и прибили бы, изверившись в нем. Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной Крамолы. Уходя с арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты Этот странный человек думал совсем не об этом, или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью. Едва прокуратор ударился, как из боковых ниш немедленно вышли четверо стражников и встали по краям арочной террасы. Точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру. «Могу ли я сесть, добрый стражник?» «Садись», — ответил тот, ударяя копьем о каменный пол. Иисус присел на мраморную приступку у стены, согбенный, с бледным заострившимся лицом в окаймлении длинных, не спадающих волнами темных волос и, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке. Он живо представил себе проточную воду у берегов, вода струится, лапзая землю и прибрежные травы, и ему почудился плеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он — как будто кто-то хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда. То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и страхе.